глава тридцать восемь пациенткой бабушка оказалась строптивой хотя по идее должна была понимать как важно выполнять предписания микки на нее даже лечащий врач жаловался мика выговаривала ей но в душе радовалась непослушная и своенравная бабушка нравилась ей гораздо больше чем вялая неподвижная с потухшим взглядом такое она была внача говорила она по прежнему невнятно но теперь все время порывалась встать от больничной еды морщась отказывалась невкусно Просила домашней выпечки, но сказали «нельзя». Скучала от безделья. Вот и злилась. Мика ее кормила буквально с ложечки, как маленькую. Умывала, выносила судно, читала ей вслух. Когда бабушка засыпала, Мика шерстила сайты HR-агентств в поисках вакансий. Рассылала резюме. Сначала лишь туда, где по ее представлениям работа соответствовала ее уровню. Затем снизила планку и расширила охват. Но предложений не поступало, если не считать сомнительных приглашений в сетевой маркетинг. Отчаиваться Мика себе не позволяла, но ситуация крепко настораживала. Понятно, что это не Москва, но что с работой будет такой швах, она никак не ожидала. И деньги стремительно таяли, хотя она вроде их почти не тратила. Лёша, конечно, предлагал помощь по всем фронтам, но Мика отказывалась, пытаясь держать между ними хоть какую-то дистанцию. Чувствовала, что иначе увязнет в благодарности и не выберется, а принимать помощь как должное она не умела. Потом вдруг оказалось, что талон на посещение, выписанный лечащим врачом, не бесконечен, и в очередное утро ее не пропустила охранница, противная, въедливая тетка, которая, между прочим, в течение трех недель видела Мику регулярно. «Пропуск до двадцать первого», повторяла она как автоответчик. «Сегодня двадцать второе. Не пущу». «Я продлил, честное слово. В смысле, выпишу сегодня же новый. Пропустите, пожалуйста. У меня там бабушка лежачая после инсульта». «Будет пропуск – пущу. Нет пропуска – не пущу». В конце концов, какой-то молоденький ординатор, вообще из другого отделения, провел Мику под свою ответственность. «Спасибо вам огромное», – поблагодарила она. Паренек добродушно улыбнулся. Они вместе поднялись на третий этаж, затем он свернул направо, в нейрохирургию, а она – налево, в неврологию. День выдался суматошным. Бабушку отправили на повторное обследование. Надо было возить ее по этажам, а кое-где и в очереди пришлось постоять. Лишь после обеда Микас похватилась, что так и не попросила новый пропуск. Лечащего врача в ординаторской не оказалось. «Он в нейрохирургии», — сказали ей. Мика подождала для приличия, но спустя полчаса врач все еще был в нейрохирургии, так что она решила сама туда заглянуть. Нашла его, стрясла заветный пропуск и уже собиралась покинуть чужую территорию, как взгляд неожиданно выхватил знакомое лицо. рогозина в таком же белом халате как у мики и в маске спущенной на подбородок она шла навстречу по коридору и конечно тоже ее увидела мика напряглась хотя сейчас рогозина смотрела на нее без прежней враждебности эта реакция была на уровне рефлекса рогозина их встреча удивилась и сама первая остановилась о ты а разве ты не в москве спросила она мика тоже вынуждевала остановиться приехала три недели назад «А тут что? У тебя тут кто-то лежит?» «Бабушка. С инсультом». «Ох!» — выдохнула Рогозина, потом кивнула. «Сочувствую. Как она?» «Потихоньку восстанавливается. Я тоже тебе сочувствую. Я от Лёши слышала про твою маму. Это ужасно». «Да, снова операция нужна», — вздохнула Рогозина. Они сказали друг другу ещё несколько ничего не значащих фраз и разошлись. Спустя несколько дней они снова случайно встретились. На этот раз в больничном буфете. Мика иногда там обедала, если из дома с собой ничего не брала. Она только присела за свободный столик, как в буфет вошла Рогодина вместе с тем самым молодым ординатором, который недавно помог Мике пройти. Очевидно, они собирались пообедать вместе, но тут ординатору позвонили и, видимо, вызвали. Он расплатился на кассе, что-то прошептал Соне на ухо и убежал, но перед этим быстро тронул ее руку. Этот жест был таким интимным, что стало понятно. У них отношения». Рогодина взяла поднос и, окинув взглядом небольшой зал, увидела Мику. Немного помешкала, словно решая, подойти или нет, но все же подошла. «Не возражаешь?» – спросила хмура. Мика пожала плечами, мол, пожалуйста, без разницы. Хотя в душе пожалела, что Рогодина подсела к ней. Вежливыми фразами они уже обменялись на днях. Больше им разговаривать не о чем. А есть в напряженном молчании некомфортно. Но Рогодина, оказывается, есть в молчании и не собиралась. Она почти сразу завязала разговор Сначала поспрашивала, как там в Москве, потом на местную жизнь переключилась. «Ты насовсем переехала, или потом туда вернёшься?» «Не знаю пока, не хочу загадывать, но если вернусь, то наверняка не скоро «Ясно. А из наших кого-нибудь видела?» «Почти никого», — невольно напряглась Мика. «Даже с Тишей не виделись? Вы же дружили?» «Она сейчас в Таиланде отдыхает, мы с ней списывались». «А-а-а... Ну, Лёху Ивлева-то видела, говорила же». Вы случайно с ним не вместе? Нет, конечно. А что такого? Все знают, как он за тобой бегал. Мика не стала это комментировать. Рогозина на миг замолкла, словно размышляя, спросить что-то или нет. А Женьку Колесникова не видела? Все-таки спросила. Мика подняла на нее глаза, посмотрела прямо. Как же не хотелось о нем говорить. Еще и с Рогозиной. Тем не менее, она ответила и даже вполне спокойно. Видела. «Встречала случайно в магазине. Он там был со своей девушкой». «А, Алиной – усмехнулась Соня. «Местная королева красоты. Та ещё стерва». «На себя посмотри», – подумала Мика, но грубить не стала, просто возразила. «А мне показалась довольно милой». «Шутишь?» – коротко рассмеялась Рогозина, но потом заговорила серьёзно. «А ты знаешь, что Женька мне помог с деньгами? Дал на лечение мамы? Вообще-то почти все наши помогли. Честно, не ожидала». но кинулись на лекарства все кто сколько мог ну а женька почти полностью оплатил операцию я не просила он от джорджика узнал а вот недавно женька снова позвонил спросил как мама ну я и сказала честно что еще одна операция нужна так это алина аж адрес мой откуда то выкопала и притащилась к нам домой и с порога давай наезжать типа хватит из жени тянуть бабло он не доиная корова и мои проблемы это не его проблемы и все в таком духе я ее конечно послала Соня подцепила кусок мяса и отправила в рот, прожевав, уточнила. «Вообще, если б не Женька, я бы её с лестницы спустила, у меня разговор короткий». Но чисто из благодарности к нему просто послала лесом и дверь закрыла. Мика не знала, что на всё это сказать, да и любое упоминание о Колесникове незамедлительно отзывалось ноющей болью, так что она просто опустила глаза в тарелку и принялась вяло перебирать вилкой овощи. Только вот есть расхотелось совершенно. то «Ты что, на него злишься?» неверно истолковала её понурый вид Рогозина. «Это вот из-за того. Из-за тех сплетен». Мика вновь посмотрела ей в глаза. Отложила вилку. «Сплетен?» — хмыкнув, покачала она головой. «Слушай, Соня, я ту историю пережила. Что было, то было. И на Колесникова я не злюсь уже. Но, по-моему, вполне естественно, что мне всё это неприятно и вспоминать не хочется. Так что давай не будем». «Ну, на Женьку и не за что злиться. Он тогда просто меня прикрыл. Взял вину на себя». «Неужели ты думаешь, что он стал бы распускать сплетни? Ты его совсем не знаешь. Нет, он реально подумал тогда, что у тебя другой. Но ничего такого вообще не говорил. Это я вас из окна видела. Ну, и остальное тоже я». Рогозина замялась, потом продолжила. Тупо так всё вышло. Извини. «Ну, а ты права. Что было, то было». «Не он?» Только и повторила Мика, сглотнув. «Ну, конечно, нет. Говорю же. Я?» Мика встала. «Ну, знаешь...» «Ты просто...» «Почему ты тогда промолчала?» Непроизвольно повысила она голос. «Да сядь ты!» — я же сказала. «Извини!» — Рогозина, наоборот, стала говорить тише. «А ты сказала, что всё уже пережила». «Да ты даже не знаешь!» — Мико осеклась. «Не рассказывать же ей, как это было больно, узнать, что именно он предал. Это было даже больнее, чем вся их травля. Во сто больнее. Как будто у неё вырвали сердце и искром сали». Мика до сих пор помнила, с каким трудом пережила то время. Это её тогда так подкосило, что она даже сейчас, спустя четыре с лишним года, не может строить нормальные отношения, боится показать чувства. Да что там, она эти чувства даже подпустить к себе боится. «А почему промолчала, спрашиваешь?» – продолжила Соня, указав наверх. «А вот чтобы, как мама, не лежать с проломленным черепом». Мика вздохнула, тяжело опустилась на стул, ощущая себя так... словно у неё из-под ног выбили землю. Ты да и так-то тоже промолчала. Насчёт того, что была на уроке, когда мы все сбежали. А он тоже взял твою вину на себя, ему все бойкот объявили. Помнишь? А почему я вообще должна была отчитываться, сбежала я с урока или нет? Я тогда пошла не за тем, чтобы вас наказали. Не за тем, чтобы показать учителю, какая я ответственная. А потому что считала, что обязана пойти. И почему я должна была делать то, что мне претит? Только из-за того, что вы все так решили, меня не спросив? У меня своя голова на плечах есть. Соня на ее пылкую речь только хмыкнула, но ничего не сказала. Уже спокойнее Мика добавила. Знаешь, я как тогда считала, что ничего плохого не сделала, так и сейчас считаю. Я делала то, что по моему убеждению должна была. Так что, какую вину он взял за меня? Вину можно взять, когда человек и правда виноват. Когда он совершил что-то плохое. Например, оболгал кого-нибудь. Соня снова хмыкнула. Ясно, в чей город камешек. «Единственное, о чём я действительно жалею, что не высказала тогда вам, что всё это было тупо. Избегать тупо. или линчевать за это тупо. Да, я тогда растерялась и струсила. Сейчас бы уже не смолчала. Но вот из-за тебя ему пришлось уйти». «Ладно, ладно, чего ты раскипятилась? Я вообще просто сказала, что женьки не виноват. Я, кстати, Лёхе Ивлеву тоже тогда об этом говорила. И просила, чтобы тебе передал. И признаться хотела. К директрисе собиралась пойти. Н не на словах. Серьёзно». Когда сказали, что Женька уходит, он сам меня отговорил. И сказал, что всё равно уйдёт. И знаешь, если уж на то пошло, ушёл он из-за тебя. Мика снова встала из-за стола. «Не из-за меня, а из-за тебя», — громче повторила Соня. «У него же крышу от тебя сносило, а ты его даже выслушать не захотела». Мика придавила её тяжёлым взглядом. «Может, он ушёл и из-за меня, но выслушать я его не захотела. Из-за тебя!» Не дожидаясь ответа, она подхватила поднос с почти нетронутым обедом и ушла.